А ты у него в «Березке» бывал? Что ты? Только он ко мне. Девочек в театр водил, и все дела. А зачем он тебе? Разговор есть, — уклончиво ответил Усольцев, закуривая. — Ох, Витя, не крути! — шутливо погрозил пальцем Каменков. — Я тебя, брат, насквозь вижу. Ты не комиссар Мегре, помни. И Каменков, ловко наполнив рюмки, поднял свою. — Давай, Витя, за твой успех! — чувством произнес он, — чтоб стать тебе генералом в милиции. Хочешь? Ты станешь, я тебе помогу. И он выпил свою рюмку. — Слушай, — деловито сказал он, — есть идея. Оставь мне свой телефончик и фамилию. Как этот Фигаро появится, я тебе звякну. Лады? Вместе хватать его будем. — Да зачем мне его хватать? — досадливо поморщился Усольцев. «Я тебе уже сто раз сказал, мне только поговорить с ним надо. Запомни ты, наконец!» «Витя, не блефуй! Я твои карты все вижу!» — хохотнул Каменков. «Ты не знаешь, с кем имеешь дело. Сказал, помогу? Значит, помогу. Все, и не трясись. Давай телефон!» У Сольцеву ничего не оставалось, как продиктовать телефон и свою фамилию. При этом слабая надежда все же теплилась у него. Вдруг да этот прохвост и в самом деле позвонит. Вроде бы он его к себе расположил. Записав телефон и фамилию своего нового знакомого, Каменков внушительно сказал. — Но, ведь учти, если милиция теперь будет меня обижать, я к тебе. Так сказать, услуга за услугу. Договорились? — Слушай, — его вдруг осенила новая мысль. — Ты мне удостоверение, выхлопычи, а? — Ну, там... Помощник милиции, внештатный. — Витя, я тебя прошу. Он прижал руки к груди. — Во как надо, а? — Ты сначала помоги, а потом удостоверение проси, — хмуро ответил Усольцев, все больше приходя к выводу, что толку от его визита никакого не получилось. Да, разговор решительно не сложился как надо. Этого парня не за что было зацепить, нечем было и серьезно припугнуть. Другого пути Усольцев не видел. Он пришел к этому стервицу с пустыми руками и с пустыми руками уходит. — Ладно, Витя, — вздохнув, — сказал он и силой размял в пепельнице окурок. — Я, пожалуй, пойду. Толку от тебя пока что чуть. — Что ты! — весело воскликнул Каменков. — Тебе, милочка, просто не хватает проницательности. Ко мне нужен только подход, понимаешь? Меня, Витек, надо заинтересовать, — «Вот Димка...» Он запнулся и неожиданно заключил. «Разошлись, как в море корабли. Год уже не видел. А тебя я полюбил. Ей-богу. Ну, давай, по последней, а? За дружбу, чтобы не ржавело. Я для тебя...» Он снова схватился за бутылку. Усольцев уже не знал, как от него избавиться, и испытал неслыханное облегчение, оказавшись, наконец, на лестнице. Стремительно скатившись по ней вниз, словно этот неуемный Каменков гнался за ним со своей бутылкой, Усольцев выскочил на улицу. Тут он, наконец, умерил шаг и направился к ближайшей станции метро. По дороге он размышлял, что же все-таки сообщить Лосеву, вернее, как сообщить, чтобы не выглядеть в его глазах уж полным профаном и лопухом. А, впрочем, почему профаном и лопухом? В конце концов... Он вел себя в данных сложных обстоятельствах вполне правильно, и не его вина, что этот тип ничего не знает про того Диму. А он действительно ничего не знает, это точно. Почти. Такую возможность не отрицал и сам Лосев. Ну вот, он и оказался прав. Словом, надо так построить свое сообщение, чтобы все выглядело здорово и толково, как, собственно, почти и было на самом деле. Пусть Лосев убедится, как умело действовал он, Усольцев, в сложной обстановке. А чего же? Вреда от небольшого преувеличения не будет, и свидетелей нет, чтобы повернуть как-либо иначе его сообщение. Впрочем, чем дальше, тем больше убеждал себя Усольцев, что никто другой бы не действовал иначе в той непростой и неожиданной обстановке, в которую он попал, даже сам Лосев и все больше ему казалось, что он вовсе не растерялся и вел себя вполне правильно. Так он по приезде и доложил Лосеву. К сожалению, в комнате в этот момент присутствовал и отколенко. Это портило усольцеву настроение во время доклада, и почему-то он невольно отошел еще дальше от истинных обстоятельств. Лосев слушал внимательно, не перебивая вопросами, а отколенко, казалось, и вовсе не слушал, уткнувшись в какие-то бумаги. Когда Усольцев кончил, Лосев спросил. Выходит, этот Каменков ничего про Диму не знает. Он его еле вспомнил. Когда-то тот выключил у него контрамарку на спектакль и больше вообще не появлялся. А верить ему можно? Думаю, да. Пустой, конечно, парень. Но в данном случае скрывать ему было нечего. К тому же милиции боится. Зачем-то добавил Усольцев. Значит, разговор получился откровенный. Абсолютно. Я его знаешь, как расположил. Так-так, задумчиво произнес Лосев и неожиданно спросил: Значит, два раза он был женат? Минимум, подтвердил Усольцев. А что такого? Да нет, ничего. А сколько раз его с работы вышибали? Усольцев махнул рукой. Не сосчитать. А уж девок у него. Мда, Лосев недоверчиво покачал головой. И такой парень на полную откровенность с тобой пошел? — Пошел, пошел, не сомневайся. — Брешешь ты что-то, Усольцев, — неожиданно произнес отколенка, не отрывая глаз от бумаги, которая лежала перед ним на столе. — Что значит «брешешь»? — вскипел Усольцев. — Ты все-таки выбирай выражение. — Вот я и выбрал. — А я, между прочим, не тебе докладываю. старше у меня Лосев, а не отколенка. — Скажи спасибо. «Ну, хватит», — вмешался Виталий и, усмехнувшись, добавил. «Если Виктор и преувеличивает, то в частностях. Главное же ясно, до этого чертового Димы добраться нам так и не удалось».